Глава седьмая. Чернявый низкорослый юноша шел чуть впереди остальных и первым обратился к нам. «Юля Евгеньевна, Яна Андреевна, Алиса Андреевна, судари, как вам выступление хора?» Это был наследный великий княжеч Крымский Николай Григорьевич Нарышкин, двадцати одного года от роду, а сопровождали его два младших брата.